так как охрана дома для Альфреда была священной обязанностью, предначертанной ему свыше. А вот уже выезды Полякова за границей Мюнхена считались как бы перемещением их дома в пространстве, а следовательно и с законным перемещением Альфреда вместе с М.С. Поляковым по всему миру. Но сегодня Михаил Сергеевич не мог порадовать своего партнёра ранним возвращением домой. Аванс, перечисленный из швейцарского филиала банка Леонский кредит на тайный счёт Полякова в Chase Manhattan Bank, обязывал Михаила Сергеевича выполнять свою работу, как всегда, чётко и безукоризненно, тем более что полученные сегодня 500.000 долларов были всего лишь половиной гонорара. А до той суммы, которую Поляков был обязан заплатить как первый взнос в осуществлении своего проекта, своей давней, прекрасной тайной мечты, не хватало именно этого миллиона долларов. Русский вице-консул Дима Его миловидная жена Вета заботливо усадили Полякова в действительно очень удобной боковой ложе у сцены и исчезла в деле его красочной программкой предстоящего вечера. На полу сцены между микрофонными стойками была подружена корзина гигантских размеров с превосходно подобранными очень красивыми цветами,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 В том, что королевская сцена в Мюнхене несла на себе некоторые черты ленинградской кукольности, было и заметное преимущество. Когда авторы политторгового братания Москвы и Баварии показались из-за кулис, настоящих в центре сцены микрофонов длинноногому поджарому баварцу пришлось сделать всего три шага. а करीना этому квадратненькому московскому мужичку 4 Три шага одного и четыре другого были сделаны по слабеньке осторожный акклидисмент После чего в зале сразу же наступила дисциплинированная немецкая тишина Со стены зал потекли ни черта не значищей, но обязательной слова на русском и немецком языках. В душном горячем вихре, витавшем вокруг полусваренных в собственном поту гостей, примешивались знойные волны зависти заморных в галстуке мужчин и декольтированных дам. Пытаясь создать хоть какое-то живительное донавение, все обмахивались теснёнными программками. Усевшись на своё место, поликов немедленно расстегнул две верхние пуговички рубашки, очень сильно ослабил галстук и предложил Деме сделать